Глава 1366 Расстановка Отведя взгляд, Клейн перевел глаза на потусторонние Санса, оставшееся от тело Паули Дерло. Она состояла из тонкой дымки, напоминающей иллюзорный серовато-белый мозг, словно извлеченные из сновидения. Он считал, что Эдемский сад самое безопасное место, поэтому разместил здесь свое истинное тело. Все его действия во внешнем мире были просто игрой различных личин. Кто бы мог подумать, что Гермес, который должен был служить защитным барьером, покинул это место? Если бы настоящий ангел охранял дамские сад и полностью использовал уникальность этого города разума, мне бы не удалось так легко обмануть правила и проникнуть внутрь. Размышляя об этом, Клен загадал случайное желание, чтобы ускорить формирование и конденсацию потусторонние санции. Он щелкнул пальцами и исполнил свое желание. Затем подобрал потустороннюю санцию ткача снов и кое-что, что могло послужить дополнительным материалом. Сняв маску гордыни со своего лица, он покинул Эдемский сад. Как только он вышел, остатки города рухнули, растворившись в бескрайнем море коллективного бессознательного. С этого момента легенда об Эдемском саде начнет появляться во многих снах, пока ее не извлекут художники или не превратят в распространенные истории. И все эти истории сойдутся в одном — Эдемский сад был уничтожен. Вернувшись на веранду поместья Графа Холл, Клейн взглянул на мисс которая уже пришла в себя, и передал ей потустороннюю эссенцию кочаснов, соответствующие ингредиенты и рецепт зелья, который он видел на второй скрижале осквернения. Прежде чем Одри успела что-то сказать, он торжественно произнес «Вы можете передумать до официального продвижения». Одри приняла подарок мистера Мира и молча кивнула, давая понять, что серьезно все обдумает. В изысканной соломенной шляпке она наблюдала, как Герман Воробьи развернулся, подошел к краю веранды и постепенно исчез. Устраняв следы скрыв улики, Клейн ловко использовал прививку и уникальный замк сеферот, чтобы вернуться в Бэкленд, появившись перед Силу, находящейся в отпуске. Полковник Медевич, уплетавший яблоко, тут же отложила еду. Вытерев рот салфеткой, она поднялась. Что случилось? Она осторожно не назвала его «Мистером Миром» и даже не произнесла «Герман Воробей». Колейн мягким кивком подтвердил ее опасения и сказал. «Мистер Шут поручил мне спросить, хотите ли вы получить рецепт зелья, потусторонние сансы и дополнительные ингредиенты для четвертой последовательности повелевающего мага». Сио нахмурилась, не чувствуя радости, а она серьезно спросила. «И какова цена?» Колейн одобрительно кивнул. «Апокалипсис приближается. Многие изменения уже начинаются» и мистер Шут предвидел некоторые из них. Когда настанет время, весьма вероятно, что он снова погрузится в сон, а я, как благословенные правая его рука, не смогу избежать той же участи. Цена, которую вам придется заплатить, когда это в самом деле произойдет, следовать откровению, оставленному мистером Шутом, и сделать кое-что, возможно, опасное или простое. Возможно, это будет попытка, требующая времени, а может, мгновенное усилие, чтобы пробудить мистера Шута. Будучи королем ангелов пути провидца и владельцем замка Сеферот, Клин уже давно мог делать определенные пророчества. В последнее время он видел смутные видения, поэтому, не имея четкого плана, начал сознательно готовить различные меры. «Сейчас я настоящий шарлатан». язвительно подумал он. Прежде чем Сио ответила, он добавил. «Вы можете отказаться. Вы не единственное, кого выбрали». Сио знала, что мистер Мир не стал бы шутить в таких вопросах, Она не ответила сразу, внимательно обдумывая предложение, если бы не надвигающийся апокалипсис, она бы, скорее всего, отказалась, хотя полубог, могущественное ужасающее существо, способное управлять пулем боя и решать судьбу других, а также обладающее истинной божественностью, достижение четвертой последовательности не было для нее срочным делом. Будучи на пятой последовательности наказующей паладин, она могла справляться с большинством заданий в ми обеспечивая себе и семье достойную жизнь. Даже в случае опасности она могла получить помощь от официальных организаций, заранее получить гримуар Леймана или попросить Фос тайно защитить ее. Кроме того, она раскрыла обстоятельства смерти отца и восстановила его честь, поэтому никаких причин платить высокую цену за четвертую последовательность у нее не было, да и шанс получить ее через Медведь тоже существовал. Конечно, Сио не знало, сколько времени осталось. Но предупреждение мистера Шита и пророчество, которое она сама собирала благодаря своей работе, Ясно указывали, апокалипсис близок. Осталось всего 16 лет. Она непроизвольно повернулась, глядя на второй этаж. При нынешних условиях мама точно проживет еще 16 лет, к тому времени она не будет слишком старой, да и мистер Луна предоставил лекарства для поддержания ее здоровья, через 16 лет Рио будет в расцвете сил, Фос, возможно, уже станет потусторонним третьей последовательности и будет занята поисками спасения от апокалипсиса. А я не смогу ей помочь. Медленно опустив взгляд, Сио молчала. Затем она взглянула на мистера Мира и твердо кивнула. «Хорошо. Вы можете в любой момент провести ритуал и обратиться с желанием к мистеру Шуту, а он исполнит его». Клейн не стал затягивать и кратко объяснил. Под устранение сансы и рецепт повелевающего мага были полученные жертвоприношения в лунном городе. Конечно, он также подарил своим верующим запечатанный артефакт безглазого генерала. Приняв решение, Сила перестала беспокоиться и сказала: Вандал, кажется, отправился в Утопию, но что странно, вернулся той же ночью и не пошел в суд давать показания. А он и обеспокоен. Скажите ему, что беспокоиться не о чем. Все жители Утопии погибли в природной катастрофе. С этими словами Клейн развернулся и шагнул в духовный мир. На окраине восточного района Бэкленда на кладбище Клейн молча смотрел на нишу с урнами праха не отводя взгляда долгое время. Спустя некоторое время он медленно подошел под тень дерева, достал историческую проекцию гармоники авантюриста и дунул в нее. С четырьмя белокурыми красноглазыми головами, одетая в темное замысловатое платье, райнет Тинникер немедленно вышла из пустоты. Не дожидаясь, пока мисс Посланец заговорит, Клейн спросил: «Разные церкви готовятся атаковать школу мышления Розы и планируют объединиться с вами. Могу ли я чем-то вам помочь?» Он узнал об этом от Леонарда и Эмлина. Четыре головы Райна Теникер ответили по очереди. Пока что ничего нет. Поговорим после обнаружения цели. То есть из-за вмешательства в гадание, защиты внешних божеств вроде Матери желаний и Изначальной Луны, а также крыли ангелов, таких как Скованный Бог, полубогов школы мышления Розы не так-то просто найти. Нужно время, чтобы применить разные стратегии. Даже Роз не осмелился бы шпионить за ними в таких условиях хотя, возможно, я смогу призвать его историческую проекцию». Подумав, Клин сказал. «Если у вас есть предметы, напрямую связанные с ними, я могу использовать их в качестве медиума, чтобы обнаружить цель». В нужный момент он мог обратиться к силе замка Сиферот, чтобы пробить защиту. «Хорошо». Все четыре головы Рейна Тинникер дружно кивнули. Поскольку обсуждать больше нечего, он собрался отпустить миспосланницу, он собирался пошутить, нужно ли платить за этот вызов. Но его духовное восприятие вдруг дрогнуло, и он промолчал. Через несколько секунд он достал золотую монету из замка Сефирот. Это была одна из пяти пропитанных аурой замка. Оплата за этот раз. Он улыбнулся, протягивая монету. «Не надо. В этот раз». Две головы отказались, но остальные две молчали. Она обладала сильным духовным восприятием и, казалось, что-то почувствовала. В следующее мгновение одна из молчавших голов приподнялась и взяла монету с кончиков его пальцев. «Отлично». Калин убрал руку и улыбнулся, затем он невзначай спросил. «Мисс Марик все еще в Бэкленде? «Да». Мисс Посланница сообщила ему адрес своей ученицы. В одном из домов Марик сидел за столом и играл в карты со своими зомби. Внезапно на пустом стуле появился Шерлок Мариарти. Он снял шляпу... И без колебаний взял прикрытые карту одного из зомби. Марик поднял на него взгляд, его губы дрогнули, но он не сказал ни слова, позволив зомби-кропе продолжить раздачу. Так Клейн присоединился к игре: то выигрывая, то проигрывая. В углу появилась Шерон в черном аристократическом платье и маленькой изящной шляпке. Она подперла лицо рукой и спокойно наблюдала за игрой. После примерно двух часов игры Клейн встал и вежливо поклонился межер и Марику. Затем он усмехнулся, надел шляпу, направился к двери и исчез. В глубинах духовного мира Клейн, завершивший курс из трех сеансов терапии, появился у ворот города Кальдерон.